Послесловие автора. Давно не виделись, а с кем-то рад познакомиться. Меня зовут Реки Ковахара. Большое вам спасибо за то, что прошли книгу Ускоренный мир, том 2, Принцесса Багрового урагана. По поводу авторского послесловия к предыдущему тому, на меня со всех сторон посыпалось деревянно, пафосно кто и тому подобное. Примерно 200 миллионов откликов. Так что, думаю, на этот раз буду писать полегче. Дважды в неделю я беру свой старый велосипед и еду из дома на ферму в 35 км к северу от Кавадзои. Там в прошлом году родились два котёнка. Сначала они были такие милые, но росли фантастически быстро. Я и глазом не моргнул, как они вымахали в здоровенных зверей. Само по себе это нормально, но проблема в том, что когда я перекусываю сладкими булочками на скамейке, они прилетают со страшной скоростью и начинают клянчить: "Мяу-кая". Мне кажется, что кормить кошек булочками не лучшая идея. А главное, не хочу отдавать драгоценные калории. Поэтому у меня родился план. Вместо булочек давать им сушёные сардины. Видите, какой я добрый, просто очаровательный. Однако, когда я им протягивал сушёные сардины, в том числе местного производства, в полной уверенности, что это сработает, кошки их только нюхали, а потом переставали обращать внимание. Они как будто хором говорили мне: "Кому нужна эта рыба? Давай булочку, давай булочку". Я был в шоке. Вы понимаете мои чувства? Я тогда свято верил, что все кошки и им подобные рождаются с записью в ДНК любовь к сушёным сардинам. Но это оказалось не так. Кошки, которых не кормят рыбой, не любят рыбу. В результате сейчас примерно 10% моих драгоценных сладких булочек достаются им. Мораль этой бессмысленной истории: если ты думаешь, что некто будет рад что-то получить, вовсе не факт, что он действительно будет этому рад. Так в итоге вышло. А э -э тем не менее, я верю и надеюсь, что книга, над которой я трудился, вам всем понравится. Иллюстратор Хима-сан, редактор Микио-сан, вы и на этот раз мне очень помогли. Друзья в Ирк, подбодривавшие меня, когда меня охватывало уныние, и все, кто писал ободряющие сообщения на моём сайте, огромное вам спасибо. И вас, дочитавших до этого места, я тоже благодарю от всей души. 30 марта 2009 года. Реки Кавахара. Читал адреналин.